Глава 7 «Что? Что вы сказали?» Я подошла к деду и, увидев, что он закатил глаза, вскрикнула. Затем взяла его руку и попыталась нащупать пульс. Его не было. Дед был мертв. Зарыдав, я выскочила из комнаты и стала звать тех, кто был в доме. Михаил Андреевич умер. Навстречу мне выбежала домработница. «Горе-то какое!» – запричитала она и бросилась звонить в Москву родителям Леонида. Я набрала Лёнин мобильный, но муж не брал труп. Оно и понятно, он играл, и ему было не до телефона. Я дошла до стоянки такси и поехала в казино. Я нашла Лёня за игровым столом, и по его виду было нетрудно догадаться, что он проигрывает. «Лёня, у нас беда, дед умер». Дрогнувшим голосом произнесла я и коснулась плеча мужа, но он не обратил на меня внимания, продолжал делать ставки. Он был вообще не в себе, какой-то отрешенный, чужой и глубоко несчастный. «Леня, да очнись же ты, наконец! В нашей семье беда!» Чтобы привести в чувство, я потрясла его за плечо, но и это не помогло. Ты хоть слышишь, о чем я тебе говорю? Отвали, безразличным буркнул он, и принялся играть дальше. Да ты в своем уме, господи, неужели ты точно умом тронулся? Пошла отсюда, дома поговорим. Я села рядом с мужем на корточке. Леня, прошу тебя, очнись. Это я, твоя жена. Дедушка умер. Нужна твоя помощь. Я не знаю, в какие службы звонить. Что делать? Дом «Домработница сообщила твоим родителям эту трагическую новость. Думаю, они вылетят первым же рейсом. Пожалуйста, бросай игру. Поехали домой». Леня посмотрел на меня стеклянными глазами и произнес ледяным тоном. «Ты что, не видишь, я играю? Не мешай. Не люблю, когда мне мешают. Я проигрываю из-за тебя. Вали отсюда. Не понимаешь, фортуна опять не на моей стороне». «Это ты виновата. Ты приносишь мне неудачу. Когда ты рядом, я начинаю проигрывать по-крупному». Муж отвернулся и продолжил делать ставки. Я отошла, устало прислонилась к стене и посмотрела на него со стороны. Он был подавленным, раздраженным и сидел словно зомби. Я понимала, что в этот раз он слишком много проигрывает. но остановиться не может. Люди, подобные Леониду, всегда были для меня загадкой. Азарт оказывается намного сильнее игрока. Жизнь превращается в сплошную игру. Только уже игру не в жизни, а в казино. Это заболевание. Я даже не знаю, поддается ли оно лечению. Никогда с этим не сталкивалась. И почему родители Лёни до сих пор не забили тревогу. Почему его не лечат? У него ведь не просто желание играть. У него чудовищная зависимость от игры. Это то же самое, что алкоголизм или наркомания. Наверное, с этим заболеванием должны работать психотерапевты. А может быть, даже существует какое-нибудь кодирование. Потребность в ярких эмоциях есть у большинства людей. но все утоляют ее по-разному. Леня через казино. Он верит, что сможет выиграть, и выигрыш для него равносилен признанию его значимости. А может, стоит попытаться подменить предмет страсти? Может быть, попробовать увлечь Леню какими-нибудь экстремальными видами спорта? Это ведь тоже отличный выброс адреналина. Нужно что-нибудь придумать. чтобы количество адреналиновой зарядки было равносильно тому, что он получает в игре. Сама я играла в казино крайне редко, так, за компанию. Это не стало моим увлечением. Радовалась, если удавалось выиграть. Но все это было крайне несерьезно. Я всегда могла остановиться и себя контролировать. Когда выигрываешь первый раз, кажется, везение будет бесконечным. Появляется вкус легких денег. Хочется делать новые и новые ставки. Это быстро засасывает. Я буквально вжалась в стену. Смотрела на клиентов казино и думала, что в зале в основном сидят психически больные люди. Благо, что казино работает хоть и до глубокой ночи, но не круглосуточно. А в круглосуточных казино люди не выходят из-за игорного стола по двое суток. не замечают смены дня и ночи, в залах специально не вешают часов, чтобы игроки не отвлекались и не думали от времени. Одним словом, их специально отвлекают от реальной жизни. Очень часто игроки закладывают драгоценности, квартиры, машины, все приходят в казино ухоженные, солидные, а выходят оттуда несчастными, убитыми и опустошенными. Проиграв в очередной раз, Леня взял рюмку и со злостью кинул в крупье. Благо тот успел увернуться. Затем стал стучать кулаками по игорному столу и орать, что он закладывает кабриолет. «Боже!» — ужаснулась я. «Как же мы обойдемся в Германии без этой машины? Видимо, у него закончились как наличные, так и деньги на карточке». Он снял с руки очень дорогие часы и положил их на игорный стол. Я не удержалась, спешно пошла к бару, попросила у них ведерко со льдом и бросилась к мужу. Вывалив ему на голову ведро со льдом, закричала, что было сил. «Послушай, ты, придурок, ты меня уже достал. Завязывай играть, сколько можно. У тебя вообще остановки нет?» «Может, ты еще жену заложишь?» Леня стряхнул с себя лед. Затем встал, ударил меня по лицу с такой силой, что я упала на пол. «Заложу, если за тебя хоть что-нибудь дадут», — произнес он голосом, от которого по телу пробежали мурашки. «Эй, сколько я могу выручить за свою жену? Я хочу играть. Кто и сколько может мне за нее дать?» Леня наклонился, чтобы ударить меня опять, но к нам бросилась охрана. Мне помогли встать, а Леню повели на разговор с начальником службы безопасности. Я вышла из казино и стала ловить машину. Вскоре остановилась новенькая БМВ с молодым симпатичным парнем за рулем. Недолго думая, я юркнула в салон и назвала адрес виллы. «У вас что-то случилось?» — поинтересовался молодой человек. «Муж ударил», — произнесла я, закрывая волосами припухшее лицо. «Прямо в казино?» «Да, я мешала ему играть. Он игрок». «Да, это серьезно. Игроки — страшные люди. Тут были случаи, когда некоторые не могли справиться с эмоциями от проигрыша. Даже били зеркала и ломали мебель. Правда, в Германии с этим строго. Тут же приезжает полиция, огромные штрафы, плюс еще навсегда закрывают пропуск в казино. Тут не боятся терять игроков, ведь для заведения важна репутация, репутация тут важнее денег. Я посмотрела на мужчину повнимательнее. «Ой, вы же русский!» «Говорите даже без акцента, просто я уже много лет живу в Германии. Меня зовут Алекс. Анфиса. Давно в Германии? Несколько дней». «Это у меня свадебное путешествие». «Новый знакомый» вновь посмотрел на моё опухшее лицо и покачал головой. «Да, не очень удачно. У вас началась семейная жизнь. Давайте я оставлю вам номер мобильного. Мало ли что, мне нечем записать. А вы его легко запомните. Все пятерки. Этот номер не стоит записывать. Он очень простой и всегда будет у вас в голове». Алекс довез меня до виллы и сказал, что будет ждать моего звонка. «Странный», — подумала я. «Даже если я позвоню, о чем с ним разговаривать?» На вилле везде горел свет, и было много незнакомых людей, которые в один голос говорили о том, что сегодня случилось страшное горе. Я добралась до бара, налила себе порцию виски и закусила лимоном. «Говорила я вам...» Не нужно было Михаила Андреевича в церковь возить. Укоризненно попенела мне домработница. Нужно. Дед умер, осуществив свою мечту. А так умер бы без мечты. Если бы вы его не транспортировали, не трясли в машине, возможно, он еще бы пожил. Дед так намучился, что смерть принесла ему облегчение. И вообще, не нужно делать из меня виноватую. Вы здесь на работе находитесь, вот и занимайтесь своими делами. Мне и без ваших реплик паршиво. Домработница тут же ретировалась и оставила меня пить в гордом одиночестве. Леня вернулся только под утро. Видимо, казино уже закрыли. Точнее, пришел пешком и без часов. Значит, заложил машину, и у него не было денег на такси. Он был жутко подавленный. И все такой же несчастный, посмотрел на меня виновато и прошептал. Прости, я был не в себе. Когда я играю, ничего не соображаю, Анфиса, а у тебя лицо-то как опухло и посинело. Бедненькая ты моя, у меня еще и голова идет кругом, отметила я. Такое впечатление, что сотрясение мозга. Блин, какой же я урод, как я себя ненавижу. То, что ты поднял на меня руку, это первый звоночек. Значит, ты в дальнейшем способен отравить мне жизнь и сделать меня глубоко несчастной. Мало того, что ты больной игрок, так еще можешь ударить женщину. Игра не повод для драки с женщиной. Настоящий мужчина никогда не поднимет руку на того, кто слабее. Иначе это не мужчина, а слабый, неуверенный в себе, полный комплексом человечишка, еще не протрезвевший и весь помятый, Леня встал на колени и посмотрел на меня взглядом побитой собаки. «Прости, больше такого никогда не повторится. Я что, похожа на идиотку, которая верит в сказки? Я тебе клянусь, если муж хоть раз поднял руку на жену, он сделает снова. Никто и никогда в жизни даже не пытался меня ударить. То, что ты сделал, показатель слабости». Но не силы. Бить и любить – несовместимые вещи. Кулак – признак слабости. Так зачем нужен такой силач, как ты? Если ударил меня раз, будет второй и третий. Ты переступил непозволительную грань и уже не остановишься. Настоящий мужчина может ударить только словом, потому что он в состоянии себя контролировать. У тебя этого нет. «Но ведь это произошло, когда я играл. Ты просто попала под горячую руку. Пойми, я сделал это неумышленно. Неважно, когда это произошло. Страшно жить с человеком, который не умеет себя контролировать. Это эгоизм. Я был пьян», — продолжал оправдываться муж. «Ни алкоголь, ни ревность, ни игра, ни другие обстоятельства не должны позволять терять над собой контроль и опускаться до подобной низости. Мужики бьют руки об стену, но у них даже в мыслях нет ударить женщину. Ударить способен только подлец. Я не готова разделить судьбу с морально слабой личностью, с человеком, не умеющим контролировать свои слова и поступки. Леня тут же встал с колен, сел напротив и уставился на меня подозрительно. Я что-то не въезжаю. К чему ты клонишь? Я же попросил прощения. Думаешь, можно избить меня перед таким количеством людей? Да еще так, что я ударилась головой о пол и просто попросить прощения взорвалась я. Да я уверена, если бы не охранники, ты бы стал бить меня дальше. Я развожусь с тобой. И точка. Ты что, дура? Захлопал глазами муж. Дура буду, если останусь с тобой после того, что произошло. И вообще, Леня, зачем я тебе нужна? Твой дед умер. Во мне больше нет необходимости. Получай свое наследство, прожигай жизнь в казино и встречайся со своей замужней девкой. Анфиса, но я уже не могу и не хочу без тебя. Я влюбился. Леня сел рядом со мной и положил руку мне на плечо. Тебе самой невыгодно со мной разводиться. Ведь у нас контракт. Если проживешь со мной хотя бы год, получишь триста тысяч долларов. Оставь эти деньги себе. Я действительно хотела с тобой что-то создать и построить, а ты оказался обычным слабаком. Каких полно. Твое отличие от других мужиков только в том, что ты родился в богатой семье. Нам с тобой дальше не по пути. «Анфиса, я исправлюсь. Обещаю тебе, я исправлюсь. Ты меня сексом привязала, просто околдовала. Я не хочу без тебя». Вдруг дверь открылась, и в комнату вошли Ленины родители.